«Давай-ка сюда остаток красного порошка. Давай, а то поздно будет. Говорю тебе, поздно. Мы с тобой, браток того, разорились». Негодование, страх и омерзение. Я чувствую все это разом. «Что? Опять все промотал? Все, что я, в кровь сдирая колени, целый месяц выпрашивал у ангела?» — Много мне дело до твоих колен, братец. В кровь так в кровь. Проклятый пьяный мужлан гогочит. — Давай, судак красного льва, слышь? До завтра бы продержаться. — А дальше что? — Дальше? — Ха! Обербург граф императора! Этот болван Урсен фон Розенберг подкинет деньжат! Дело-то благое!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 «Ах, ты руки распускать, кошачья твоя морда в шелка ряженая!» — вопит Каналья. «Подавай сюда тинктуру живо!» Тинктура обещана императору. «Да пошел ты со своим!» «Молчать, подонок!» «Сам-то на руку не чист, баронет! Книга и шарики чьи?» «Книга и шарики? А кто вдохнул в них жизнь?»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 Взирать на императорские хоромы в Градчанах, как на небесный чертог, что за вздорное заблуждение? А с самих небес что с снисходит? Туманы, дожди, мокрый снег, превращающийся под ногами в грязную кашу. Вот уже несколько часов я брожу, увязая в липких небесных нечистотах. они все валятся, валятся со свинцово-серого облачного свода. Пищеварение небес. Мерзость, мерзость, мерзость.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 в сравнении с ожиданием верой молитвой и неколебимой надеждой горемычных евреев а бог бог исаака и иакова бог илии и данила разве этот бог менее велик разве его обещание менее надежно чем данные его посланникам ангелом западного окна я должен немедленно увидеть раб белёва должен расспросить его о том что так мучит меня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 Детское лицо высокого Раббелева. «Исаак, — говорит он, — жертвенный нож приставлен к твоему горлу, но в кусте терновом бьется агнец, обреченный закланию вместо тебя. Если когда-нибудь тебе придется принять чью-то жертву, будь так же милостив, как он, будь милосерд, как бог моих отцов». Словно черное воинство, —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 и адепт расплачивается за то, что посвящен высшие тайны, вечным страхом как бы отравители не покусились на его жизнь. Эти мысли неотвязно преследуют меня на пути к подъемному мосту, ведущему к Карлову Тыну и перекинутому над ущельем на такой высоте, что сердце замирает. Сверкающий золотом и драгоценными камнями чертог. Я в часовне Святого Креста,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 Ровно через десять дней. Извольте явиться к бургграфу, князю Розенбергу. Я распоряжусь, как быть дальше. Имейте в виду, улизнуть не удастся. Вас ведь отлучили от Святой Церкви. У кардинала мало спины, глаз зоркий. Дымком пахнет, сэр Ди. Жаль, моя власть не простирается за пределы богемии. А вам придется покинуть сие пределы,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 одержимых злобной страстью к доносам шпионов папского легата. Императорский конфидент надеется, что в величественном храме Божьем за ним никто не следит. Бурграф, наконец, подошел почти вплотную ко мне. Его серьезные и добрые глаза, в которых мне чудится беспомощность любителя витать в облаках, смотрят пытливо, стараясь проникнуть в мою душу. «Сэр Ди, говорит он, — «Я вам верю как себе. По-моему, вы не из тех молодцов, кто, рискуя угодить на виселицу или колесо, ищут легкой поживы и скитаются по городам и весям, по примеру бродяг и иных отъявленных бездельников. Вас привели в Прагу, и, что отнюдь не безопасно в ближайшее окружение императора честное устремление и праведное ревностное желание постичь таинство Бога и природы»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 медленно затихающего там на колокольне, слетает вниз и проносится через комнаты дома доктора Гайка, императорского лейб-медика. Мы стоим перед тяжелой дверью. Келли поворачивает ключ. На его лице пустая, ничего не выражающая мина, как всегда незадолго до заклинания зеленого ангела. Светя себе смоляными факелами, мы спускаемся по железной лестнице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 Должно быть, его источают высушенные травы и привезенные из дальних стран целебные вещества и снадобья. Доктор Гаек хранит их там, внизу. В горле першит. Я захожусь в приступе жестокого кашля. Стены из матого черного, ровно отесанного природного камня. Но мне виден лишь небольшой кружок света от факела, а вокруг все тонет во тьме, убивающей свет, и тишине,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 Закрылись навеки, и навеки померк для них земной свет. Но это не страх смерти. Я чувствую только, что умираю. Сердце замолкло, упокоилось, и я громким голосом произношу заклинание. Потом я поднял глаза. Келли исчез. Там наверху, на штабеле из мешков, кто-то сидит и ноги скрестил, как Келли. Да, это его ноги.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 Существующая и в наши дни, в трактатах которые написанных на арамейском языке, излагается дуалистическое учение о борьбе света и тьмы, родственное взглядам гностиков и последователей манихейства. Он теперь совсем не тот великан, каким всегда мне являлся, но лик, столь памятный лик, остался прежним, грозным, величественным и внушающим ужас».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 Все мучительнее истязает жертвенный нож душу и тело, и я взываю к Богу, исходя беззвучным криком в мольбе об избавлении от жизни и сознания. Вздрогнув от острой боли, я поднимаю голову. Я сижу, скорчившись в кресле за письменным столом, и, стиснув онемевшими пальцами, держу перед собой черный кристалл Джона Ди. И скромсал и меня жертвенный нож. Изрезал на семьдесят два куска. Боль, жестокая, нестерпимая боль настигла и меня. Она сжет, режет. Ее острые лезвия подобны слепящим лучам, пронзающим бесконечное пространство, бесконечное время. Кажется, над длится уже многие-многие световые годы. Одолевая межзвездные дали, и нет ей ни конца, ни предела. Шут его знает. Может, просто спина затекла. Я же согнулся крючком. Во всяком случае, очнувшись от странного магического полузабытия, я обнаружил, что сидеть очень неудобно. А может, дело в другом. Я же надышался проклятых лепотинских курений. Так или иначе поднялся я с кресла, шатаясь от слабости и чувствуя себя хуже некуда. К тому же я все еще находился под сильнейшим впечатлением необычайных событий, которые наблюдал со стороны, но в то же время и сам был их участником при отрешенном погружении в черную глубину магического кристалла. Не знаю, как по-другому назвать это проникновение, вхождение в мир прошлого через искрящиеся черным блеском врата камня «Praecipus манифестационис Мне не сразу удается освоиться с действительностью. Боль не проходит, режет точно ножом. И уже нет сомнений, все, что я видел во сне, нелепое выражение, все, что пережил при магическом обращении взгляда в прошлое, было действительно пережито мной в те времена, когда я был... Да, был Джоном Ди, из плоти и крови, однако с моими душой и сознанием. Сейчас я не хочу давать волю фантазии, несмотря на то, что мысли обо всем этом преследуют меня непрестанно, не давая покоя ни днем, ни ночью. Ограничусь лишь одним наблюдением. По-моему, это самый важный вывод, сделанный мной до сих пор. Кто мы такие? Мы люди. Нам неизвестно. Мы всегда осознаем и воспринимаем самих себя в некой внешней обертке, которую видим в зеркале, и которую нам вздумалось называть своей особой. И нас ничуть не смущает то, что мы видим и знаем только надписанный конверт. Отправитель — это наши родители. Место назначения — могила. Человек есть не что иное, как почтовая посылка, отправленная из неведомого прошлого в столь же неведомое будущее. Изменяются только отметки почтового ведомства. То посылка объявляется ценной, то, наоборот, самое что ни на есть обычной. Это зависит лишь от нашего собственного тщеславия. Что же нам, по ссылкам, известно о нашем содержимом? Думаю, оно у разных людей различно и зависит лишь от источника энергии, который каждому из нас шлет флюиды духовной субстанции. О, ведь в любом человеке просвечивают черты иного существа. Скажем, княжна... Асия. Она же определенно совсем не такая, как я вообразил в последние дни, когда мои нервы были напряжены до предела. Разумеется, она не призрак. Обычная женщина из плоти и крови, так же, как и я сам, мужчина из плоти и крови, сын своих родителей. В этом смысле я, как всякий человек, неповторимый, единственный из всех людей». Но черная Исаида, обитающая в потусторонней вселенной, посылая свои флюиды, использует именно эту женщину как свою посредницу и обращает ее в существо, каким то некогда явилось впервые. У каждого смертного свой бог и свой демон, и в нем мы живем и движемся, и существуем, по слову апостола, «от вечности до вечности». Во мне ожил Джон Ди. Разве существенно, кем был Джон Ди? И кто такой я? Есть некто. Он узрел Бафомета и либо станет двуединым, либо погибнет. И вдруг я подумал о Джейн, то есть об Иоханне Фром. Поразительно, судьба играет даже именами. Но и это закономерно, ибо наши имена записаны в книге жизни. Я вошел в спальню и увидел, что Джейн, далее буду называть ее только так, не спит. Она сидела на кровати и даже не заметила меня, поглощенная своими мечтами. На ее губах играла странная, рассеянная улыбка. Как она прекрасна! Как хороша с этой улыбкой! Сердце радостно дрогнуло у меня в груди. Моя нежность в эти минуты соединилась со стройной песнью двух слившихся в единой мелодии голосов, что прилетели из далекого прошлого. И это чудо поразило меня еще сильней, когда я с изумлением, почти со страхом, заметил, как похожа Иоханна Фром на Джейн, с которой я расстался в Праге императора Рудольфа II. Я сидел возле Джейн на кровати, я ее целовал. И думал лишь об одном — я, всю жизнь проживший холостяком, теперь ни минуты не сомневаюсь в том, что издавна связан с моей женой, моей супругой нерасторжимыми узами брака, которые осветила сама судьба. И она смотрела на меня с доверием и любовью, как жена, с которой мы прожили в браке много лет. Но все-таки она не пошла навстречу моим желаниям, мягко воспротивилась большей близости. Ее улыбка не исчезла и осталась такой же ласковой, но в глазах появилось обычно несвойственное ей строгое выражение, и я почувствовал, что между нами возникла отчужденность. Сколько я не спрашивал, сколько не пытался осторожно и бережно найти путь к ее душе, к истокам ее страсти, все было напрасно. Наконец я не выдержал. «Джейн, я тоже не могу прийти в себя». «Ведь это чудо, то, что мы снова обрели друг друга!» Я испугался этих слов и вздрогнул. «Но теперь, поверь мне, теперь ты должна жить в настоящем, реальном мире! Не отвергай мою любовь! Ведь самой судьбой тебе было предназначено вновь найти меня! Примем жизнь нынешнюю, забудем и вспомним себя самих!» «Я помню!» Губы ее чуть улыбнулись, но не глаза. «Тогда забудь!» «Я и забыла, любимый. Забываю!» Мне стало страшно. Грудь сдавила. Казалось, от меня неудержимо ускользает преданная смерти душа. «Йоханна! Джейн! Подумай о том, что к новой встрече и соединению нас привело само провидение!» Она медленно покачала головой. «Не к соединению оно привело, любимый!» к жертве. Меня охватил леденящий холод. Неужели душа Джейн вместе с моей совершила духовное путешествие в прошлое? Я неуверенно произнес. Это не так. Это ложь зеленого ангела. Так, любимый. Это мудрость Рабби Лева. И Джейн улыбнулась, глядя на меня со столь невыразимо глубокой нежностью, что слезы... Вдруг хлынувшие слезы пеленой заслали мне глаза. Не зная, сколько времени я плакал, спрятав лицо на тихой и ровно дышавшей груди Джейн, словно дитя, прильнувшая к матери, пока не высохли слезы, пока не унилась, проникшись глубоким покоем моей возлюбленной, дрожь натянутых до предела нервов. Наконец я начал понимать слова, которые она ласково нашептывала и, Нежно гладя меня по голове. Это непростое дело, любимый. Уничтожить себя. Вырванные корни истекают кровью. Больно. Но боль пройдет. А там, в том мире, все будет совсем по-другому. Я в это верю, любимый. Слишком сильно я тебя любила. Когда-то. Когда? Неважно. Любовь не ведет счет времени. Любовь назначена судьбой, правда? — Да, верно, я тебе изменила. Изменила. Тогда. — Ах, Господи! Она содрогнулась от душевной муки, с трудом преодолела боль и продолжала мужественно и с полным присутствием духа. — Так, видно, было назначено судьбой, любимой Потому что это случилось не по моей воле, а нет. В сегодняшней жизни это можно сравнить с переведенной стрелкой на железнодорожных путях. Невзрачная железка. Но ведь из-за того, что она существует, неприметная, однако могущественная, быстрый поезд побежал по другим рельсам, оставил прежний путь и неудержимо, неостановимо умчался туда, откуда ему никогда не воротиться в родные края. Ты постарайся понять, любимый, моя измена была такой же стрелкой. Твой стремительно летящий поезд, твоя судьба помчалась вправо, моя влево. Что в силах соединить наши разошедшиеся пути? Твоя дорога ведет к другой. Моя же? К другой? Я вскочил как безумный, захохотал от радости, задохнулся от негодования. Я ликовал, ибо одержал победу. Иоханна, как ты могла подумать? Ревнивица, смешная маленькая девочка, неужели ты вообразила, что в этом смысле княжна хоть чем-то опасна? ханна быстро приподнялась и взглянула на меня с недоумением. «Книжна? Какая книжна? Ах, та русская! Я и забыла, что... что она еще жива!» И она глубоко задумалась. Взгляд ее стал рассеянным, невидящим. Потом она воскликнула, как бы внезапно вспомнив о чем-то. «Господи помилуй, о ней-то я до сих пор не вспомнила!» Вне себя от страха она судорожно обхватила меня за плечи, ее ужас передался мне. Точно в тисках я не мог пошевелиться. В то же время я не понимал, чем вызван ее безумный страх. Я заглянул ей в глаза. — Чего ты так испугалась, Иоханна? Глупенькая, что с тобой? — Я должна выдержать это испытание, — прошептала она все с тем же отсутствующим взглядом. — О, теперь я знаю, что меня ждет. Неминуемо. Вот уж чепухи нагородила вся знайка. Я засмеялся, но тут же смущенно умолк, потому что мой смех канул в пустоту. Любимый, сейчас тебе закрыт путь к королеве. Я открою его для тебя. Смутный страх вновь охватил меня. Не знаю, не могу понять, чем он вызван, но несколько минут я был во власти мерцающего, как вспышки молнии страха. Хотел что-то сказать и не смог. Молча смотрел на Джейн. Она глядела на меня с печальной улыбкой. И вдруг, смутно догадавшись, о чем она думала, я оцепенел.